Наказание В фашистской Германии не было карточек на наказание, но получить свое обязан был каждый. Для кого-то гибель на войне в чужой стране, для других, не считая бремя вины, не считая бремя вины, Когда война окончилась и по всей Европе сделали 6 миллионов открытий, многие видели, как наказание их настигает, но лишь малая часть с радостью его принимала. Одним из таких был Ганс Хуберман. Не годится помогать евреям на улице, не должно прятать их в подвале. Сначала наказанием для Ганса была совесть. Его травила мысль что он неосознанно выволок Макса Ванденбурга на поверхность. Лизель видела, как совесть лежит под леганцевой тарелки, когда он, не притрагиваясь к еде, сидел за столом или стоял рядом на мосту через Ампер. Ганс больше не играл на аккордеоне. Его серебряный глаз и оптимизм получил рану и обездвижил. Уже плохо, но это было только начало. Однажды в среду, в начале ноября, в почтовый ящик бросили его подлинное наказание. С виду это была хорошая новость. «Бумага на кухне. Мы рады сообщить вам, что ваша просьба о вступлении в НСДАП одобрена». «В партию?» — переспросила Роза. «Я думала ты им не нужен». «Так и было». Папа сел и перечитал письмо. Его не отдают под трибунал за подрывную деятельность и укрывание евреев. Ничего подобного. Его награждают. Так, по крайней мере, показалось бы многим. Так такое возможно. Тут должно быть что-то еще. Именно. В пятницу пришла повестка. Ганса Хубермана призывают в немецкую армию. Член партии должен быть счастлив внести свой вклад в... вратный подвиг страны, говорилось в бумаге. А если он несчастлив, то, разумеется, будут последствия. Лизель только что вернулась от фрау Хельцапфель. В кухне было тяжко от суповых паров и пустых лиц Ганса и Розы Хуберман. Папа сидел, мама стояла над ним, а суп уже пригорал. Господи, только бы не в Россию, сказал папа. «Мама, суп горит!» «Что?» Лизель метнулась по кухне и сняла суп с огня. «Суп!» Успешно спасши кастрюлю, Лизель обернулась и посмотрела на приемных родителей. Лица, как вымершие города. «Пап, что случилось?» Ганс подал ей бумагу, Лизель стала читать, и у нее затряслись руки. Слова, с силой вбитой в лист. Содержание. В ображении Лизель Меменгер. В контуженной кухне, где-то возле плиты, возникает образ одинокой изработавшейся пишущей машинки. Она стоит в далёкой, почти пустой комнате. Клавиши вытерлись, чистый лист терпеливо ждёт, стоя как его вложили. Он слегка колышится на сквозняке из окна. Перерыв на кофе почти закончился. Стопка бумаги высотой в рост человека непринуждённо стоит у дверей. Вполне могла бы закурить. Вообще-то эта машинка привиделась Лизель позже, когда она стала писать. Она задумалась, сколько таких писем было разослано в наказание Гансом Хуберманом и Алексом Штайнером всей Германии тем, кто помогал беспомощным и отказывался отдавать своих детей. Это был признак растущего отчаяния немецкой армии. Она терпела поражение в России. Немецкие города бомбили. Нужно было всё больше солдат, как и способов их вербовки. И в большинстве случаев худшие из возможных задач доставались худшим из всех призванных. Бегая глазами по строчкам, Лизель видела дерево стола через пробитые насквозь кругляши бука. Слова вроде «обязательно» или «долг» были вколочены в бумагу. Нажат спусковой крючок слюны. Нужно стошнить. — Что это? — папа отвечал тихо. — Я думал, что научил тебя читать, девочка моя. Ни досады, ни ехидства. Голос пустоты под стать гансову лицу. Тогда Лизель посмотрела на маму. Под правым глазом у розы был маленький разрыв, и вмиг её картонное лицо прорвалось не посередине, а справа. Скоробилось вдоль щеки по дуге до самого подбородка. Через 20 минут. Девочка на Химельштрассе. Она смотрит вверх и говорит шёпотом: "Небо сегодня бледное, Макс. Облака такие мягкие и грустные". И она смотрит вдаль, искречивая руки, думает о папе, который уходит на войну, и вцепляется в ворот бака своего пальто. И холодно, Макс. Очень холодно. Через 5 дней, когда Лизаль вышла по обыкновению оценить погоду, у неё не случилось возможности увидеть небо. У соседнего дома на крыльце сидела Барбара Штайнер с её гладко причёсанными волосами Она курила и дрожала. Лизэль двинулась к ней, но замерла от того, что появился курт. Он вышел из дому и сел рядом с матерью. Увидев, что Лизэль остановилась, он позвал: "Иди сюда, Лизэль, Руди сейчас выйдет". Чуть помедлив, Лизэль пошла дальше. Барбара курила. На кончике сигареты дрожала морщинка пепла. Курт взял, попепелил, затянулся, передал обратно. Когда сигарета закончилась, мать Руди подняла глаза. Запустила руку в аккуратные линейки волос. Наш папа тоже уходит, сказал Курт. "Стал быть", помолчали. Группа реметишек у лавки фрау Дильлер пинала мяч дальше по улице. Когда к тебе приходят и просят отдать кого-нибудь из детей, — объяснила Барбара, ни к кому не обращаясь. — Ты должен ответить «да».